Глава восьмая. Отступление первое. Протолк сидел со скованными руками на лавке перед большими дверями. Над ним стояли два воина в цветах императорского дома с обнаженными мечами. Протолк не поднимал головы. Он был разбит, пленен. Теперь ему предстоит суд. Суд императора. Наследник погиб в той битве. Кто же знал, что мальчишка лично примчится со своей дружиной, да еще и лично возглавит атаку бессмертных? Кто же знал, что всего три ряда выздоравливающих, не оправившихся от ран воинов под командой этих странных игреков, смогут так перемолоть тяжелую ударную конницу бессмертных? Протолк своими глазами с вершины холма видел, как конная лава споткнулась после вспышки о тонкую полосу копейщиков в этих накидках с крестами. Видел, как захлестнулись фланги конной лавы позади строя игриков, Как пали стрелки, которых разозленные всадники рубили в гон. Как бился этот зверолюд со своей прирученной тварью. Огромный, как скала, сильный и быстрый, как демон, кровь которых и бежала в жилах этих порождений Нижнего Мира. Зверолюд крошил своим топором дружину наследника вместе с конями, как щенков и только полностью окружив зверолюда, его смогли убить в спину и пронзили копьем уже павшего, как знак торжества. За это время женщины с крестами на одеждах успели разбежаться от страха, и это их спасло. Раздосадованные смертью наследника его други рубили всех подряд. Только на самой вершине холма безумие отпустило их из своей власти. Теперь Протолк жалел, что как раз перед строем его дружины они и одумались. Протолк предпочел бы умереть с мечом в руке, чем оказаться перед глазами лебедя. Но Протолк был в ответе не за свою голову, а за жизни своих людей. Потому приказал дружине и ставке опустить флаги и сложить оружие. Бой был проигран. Дальнейшее сражение — напрасные жертвы. Война для Протолка и его полков закончилась. Поражением. Бесславным. Суд лебедя. Друга детства, с которым вместе учились в одном потоке в университете. Братались, клялись вечной дружбе и преданности. Но жизнь развела их по разные стороны поля боя. А теперь протолк. Причина смерти единственного сына и наследника императора. Как в глаза лебедю смотреть? Двери открылись. Вывели халу. Она сама себя назначила старшей сестрой выживших сестер Красного Креста Милосердия. Так их назвал Игрик, Так они сами себя теперь называли. Сама себя назвала, сама же назначила себя ответственной перед императором. За всех своих сестер, за самого Игрека, погибшего под копытами бессмертных. Ее судил лебедь. И все их свежеиспеченное братство ха, сестер в ее лице хала была потрясена. Руки ее были свободны, она теребила пергамент. Подошла к протолку в сопровождении двух стражей императорского дома. — Господин, ваше высочество, я в замешательстве, — говорит срывающимся голосом хала Его императорское величество велело мне основать орден милосердия и выделило удел для постройки оплота. — Как? Что мне делать? Протолк тоже удивился. Очень удивился. Орден — организация церковная. Император залез в делянку веры. Ордена — организации, где женщинам просто не было места. А это женский орден? Мир изменился, рушились вековые устои. Как тут не удивиться? «Исполняй волю императора», — сказал Протолк. Ваша служба мне признана не вредом дому лебедя, а пользой империи. Благодари императора за милосердие и мудрость. Молись Триединому и всем богам, каких знаешь, за его здоровье и крепость императорского дома. Сказал так, а мысленно продолжил. Ибо только от продолжительности жизни лебедя зависит твоя судьба, женщина. Тебе не простят. Хала прочла это в его глазах. Поклонилась. Благодарю вас. Ваша мудрость славится далеко за пределы дома Лося. Она ушла. С душевной дрожью Протолк стал ждать. Он последний. Всем уже был вынесен приговор. Его сестру ссылали в черное братство, как и половину его людей. Наемников заставили подписать договор с домом Лебедя на год. Без денежного довольствия. Только за стол и кровь. Кто отказался в Черное Братство? Невиданная жестокость. Раньше Черное Братство было только добровольным. И не священники не основывали орденов. Женских. Что делает лебедь? Зачем он разрушает уклад жизни? И вот теперь время решить его судьбу. Двери открылись, вышвырнув из головы лишние мысли, оставив только тревогу за свою судьбу. Протолк вошел. Император, сильно посидевший и постаревший с их последней встречи, стоял у окна, задумчиво глядя на облака. Время и груз забот никого не красят. Протолк так и не понял, зачем Лебедь поднял мятеж против Сокола. В юности наследник Дома лебеди не был амбициозен. Не понял своего друга Протолк. Не поддержал его самоубийственного мятежа, который неожиданно завершился провозглашением императорским иного дома. Ни дома императорской крови, ни крови драконов, ни дома сокола и ни дома дракона. От драконов вообще никого не осталось. Тогда при мятеже лебедя впервые дружба их треснула. Да и сам лебедь не стал ничего объяснять про толку, даже на прямой вопрос. Говорил, что ничего сказать не может. Это была вторая трещина. Недоверие со стороны лебедя и отказ, фактически предательство лебедя со стороны лося. И вот они, враги. Очередное предательство. Протолк пошел на мятеж за братом и явился причиной смерти наследника. — Вот так и бывает, — усмехнулся горестно Протолк. — Самыми лютыми врагами становятся самые близкие. Правду говорил старик Игрик. Только враг не может предать. «Снимите с него оковы», — пилил лебедь. «Но ваше...» — возмутился старший страж. «Снимите. Протолк даст слово, если тебе это нужно. А слово «держать» этот достойный муж умеет. Это знает вся империя, но и без слова он не сможет убить меня. Не сможет. «Так, правый. Так, левый. Я предал лишь несколько раз». И только тебя, моего императора. Да, и мятеж для Протолка уже закончился. Так, мудрость твоя не знает границ, — кивнул Протолк. Когда оковы расковали, император указал Протолку за стол, где стояла пара подносов с нарезанными тонкими лоптями, вяленым пряным мясом, сыром, хлебом, ваза с яблоками. И четыре кубка. Когда стража, повинуясь жесту императора, вышла, Протолк понял, кому еще кубки. Вошли сердитый и мышь. Протолк их знал столько же, сколько знал лебедя. Это его тени. Они всегда рядом, с рождения лебедя. Лебедь-отец был мудр, свел сына с нужными спутниками жизни. Свел еще детей на будущее. Сели за стол. Рулевой разлил вино по кубкам. «Предал меня?» «Нет, правый, не предал. Ты сделал то, что было нужно. Это я предал нашу дружбу, не желая вовлекать тебя такого чистого, правильного в этот отстойник навоза, что называется политикой. А теперь ты по уши в дерьме, как и мы. Добро пожаловать в отхожее место. Садись, пей. Рассказывай, правый. С чего начать?» — спросил Протолк, отпивая вино. — Суда не будет? — С того, кого все называли игриком. Император махнул на стол в углу, где были разложены какие-то вещи, пластины доспехов. — Очень необычный человек, — сказал Протолк. — Ты даже не представляешь, насколько, — пробубнил мыш. Протолк стал рассказывать, как этот наемник со своими племянниками оказался в их городе. Так он его нанимал, как странно вел себя Игрик, доводя всех до бешенства, как создавал свой лазарет. Но во всех странностях Игрека Протолк видел право. Потому попустительствовал, а потом прямо поддерживал. Игрик ломал привычный уклад жизни, ломал сильно и жестоко, но Протолку этот наемник был как глоток свежего воздуха, как луч надежды. Протолк и сейчас говорил путанный страстно, так до конца и сам не разобравшись в своем отношении к этому необычному наемнику. Император и его малый совет молча слушали и переглядывались. Потом рулевой кинул Протолку пластину доспеха. «Это — Это рубиновая сталь, покрашенная серой краской. Ого — Ого! — удивился Протолк. Это запасная пластина, их доспехам. Это что, у них вся броня? То-то и оно. Император подошел к карте, стал пядью мерить свою империю. Да, мышь, чутью твоему следовало больше доверять. Но кто же мог знать, что не император, не боги, не пауки, не демоны, а какой-то старик перевернет все с ног на голову и настолько сильно взмутит воду в нашем болоте. «А чего я не знаю?» — спросил Протолк. «Ничего ты не знаешь, тупой праведник. А ты точно это хочешь знать?» — спросил мрачно рулевой. «Но если ты, левый, не осерчал на меня за смерть своего единственного сына, то мне уже все едино». «Не твоя в том вина, а его самого, мальчишка». Удаль свою проявить решил. Вот пусть и переходит хромой да со шрамом зло сказал лебедь. «Ходит? Так белый жив?» «Жив. И спас его как раз этот старик. Ну, не судьба ли? Мы ищем его тут, а он... тут». Ладони императора хлопают по карте. «И эта история с черным братством и охотниками. Он и там побывал», — говорит мышь. «И это рубиновая сталь доказательства. Охотники случайно встретили в западном гиблом лесу старика и его внуков. Случайно наткнулись на шахту, где добывали руду и выплавляли рубиновую сталь. Случайно старик учит мага земли лить из рубиновой стали доспехи. Посмотри на них. А вот рисунки доспехов, что мне принесли мои мышки. Это рисовал сам старик. Посмотри. Видно, это очень продуманные вещи. Или старик — гений, или это результат работы поколения оружейников и сотен схваток? Еще острее встает вопрос места его происхождения. Нам следует ждать оттуда вторжения тысяч, не стариков, а воинов в доспехах и с оружием, что способно за несколько секунд уничтожить архилеча. Взгляды людей застыли. Мышь отогнал видение и продолжил. Случайно они выходят прямо на черную обитель, и эти бараны с выжженными мозгами нападают на них. Охотники мстят и находят доказательство, что именно черное братство добывало рубиновую сталь. А появление нового вида твари-скверны — поводыря. Их рук дело. Случайно? Церковь триединого и Скверна? Протолк схватился за сердце. Он теперь точно из этого зала живым не выйдет. А про бунт в западном порубежье слышал? Так из-за этого вы и опозорили мою племянницу, дуру. В тетку пошла, думая только... Правый, твоя сестра получила то, что заслужила. Старик стал причиной бунта, позора и гибели всего Ордена Иглы. Ордена Правой, Ордена Иглы, самого тайного и могущественного. И остальным орденам стало несладко Правитель Медная гора погиб, но его люди сильно обескровили боевые ордена единого. А новых бойцов им набрать сложно. Хорошие бойцы, что могут стать паладинами, связывать себя с запятнавшими честь орденами не хотят. Те паладины, что уже есть, массово разбегаются. Говорят, в охотники уходят. И запись в Школы Света впервые с катаклизма меньше, чем мест в школах. Впервые! «Было же больше десяти детей, претендентов на место!» «И это все Игрик, удивился Протолк. «Также известен как Андер, Мих, Игрик, Дед, Старик и Белая или Северная башня?» Улыбается мышь. Протолк опять хватается за сердце. «Белая башня? Тот самый? Кого искали сшиватели?» «Тот, тот!» — кивает рулевой, продолжая свой рассказ. После того, как полыхнуло по рубеже, старик пропал в гиблом лесу. Птахи и мыши нашли следы боев, жестоких боев в этом лесу, убитые егеря, паладины, бродяги. Старик пропал. Он всплыл в той истории с рубиновой сталью. Полыхнула гильдия сильнейших бойцов нашего мира — охотников. Там у охотников сейчас такая сумятица, такой вихрь, что мои мышки рисунки смогли добыть. Черные оплоты на осадном положении. Очищенные черницы начинают погибать от голода. Старик научил охотников делать доспехи из стальных досок. Вот таких. Гильдия охотников могла стать еще сильнее. И никому не подконтрольно. Но они ввязались в прямой конфликт с верой. Охотников можно не учитывать. Польша. Рулевой положил руку на карту, где был уничтоженный черный оплот, а другую на княжество Лося. Старик всплывает опять, и в этот раз опять вмешивается в игру. В нашу войнушку он создает из ничего то, чего не было. Этих баб теперь не удержать. Да и дело это для мира полезное — лечить людей. Но надо же! Сколько он наворотил. Если бы старика не было, его надо было бы придумать. Ты говоришь, показательно отказывался убивать людей? Говорит, враг там, убивать друг друга — ошибка. Малый совет переглянулись. Рулевой покачал головой. Пора заканчивать эту глупую войну и договариваться с Лосем. Ну, прирезать ему то, что правый там навоевал. Хрен ему на все лицо! вскочил мыш. Они тогда все начнут бунтовать. Наоборот, отрезать то, что взял белый, и раздать отличившимся достойным, произведя их знать заодно. Все рассмеялись. Создать что-то вроде порубежных смотрителей, задумался император. Один город, один ал. Прослойка между вепрям и лосем. Тогда уж и между Лосем и Куницей. Все города, что были в боях, изъять из владений князей. Подорвешь не только их власть, но и стабильность империи. Больше уделов сложнее правление. Вечная тлеющая вражда, вечная велотекущая война. И паукам сложнее. Задумчиво трет подбородок мышь. Одного князя захомутать не сотню воинов свежеиспеченных в благородные, у которых из нажитого только меч, хрен да гордость. А вечное тление — вечный источник воинов. На порубежье посмотри. Удел Красной горы, горошины на карте. А церковь все зубы сломала, как об алмаз. Сколько бойцов и магов он выставил? Все мужское население бойцы. Поголовно. Рулевой встряхнул головой, продолжил. Белого не узнать. Отказывается выходить в свет из мертвых. Не хочет быть наследником. Пусть, — махнул рукой император. На этом тоже можно сыграть. Я сына понимаю. Сам бы тоже хотел бы исчезнуть для всех. Послать бы весь этот куда подальше. Император отвернулся к окну. Протолк покачал головой. Да, нелега к венец императора. Переглянулся протолк с мышем и рулевым. Сподвижники лебедя не обратили внимания на слова императора. Видимо, они впервые слышат. Они думали о другом. «Где теперь всплывет этот старик и подпалит нам чердак?» — задумчиво говорит мышь. «Не знаю», — пожал плечами рулевой. «Я слишком поздно понял, что простой старик и три из раненых воина за непреодолимой защитой неизвестного свойства и открывшийся рядом портал Не просто так. Я же говорил с ним, сам не верю в это. Вот так, сотню ночей думал о нем, а встретил, не понял, что это он. А вот белый хвост сразу понял. Рулевой опять вздохнул. Мои люди нашинковали их стрелами, как ежиков иголками. — Ничего ему не будет, — отмахнулся мыш. Он всю зиму скитался по гиблому лесу, погубив этим цвет орденов Триединого, что все сгинули, пока его искали. Меня больше волнует вопрос, когда цыпленок обретет свою белую башню. Император замер, потом совладал с собой, передернул плечами, будто зябка ему стало, повернулся к столу. Понимаю теперь белого, и понимаю теперь твою мышедержимость этим пророчеством и этим мальчишкой. Да, старик сможет и из этого цыпленка сделать обещанного наследника. Протолк схватился за голову и застонал. Что? спрашивает император, ухмыляясь. Сдался? Да, левый. Мне страшно стало, честно ответил протолк. Я ценю, какой груз ты взвалил на себя. Когда ты узнал об этом, всю эту муть с пауками. Я про пауков узнал от мыша только после моего позорного пленения. За месяц до моего бунта так называемого император назначил меня узурпатором и злодеем. Так-то. А мне что теперь задумываете?» Спросил протолк. «Ну, ввиду обстоятельств его участия в гибели моего сына и наследника престола, будешь сослан в черное братство», — ухмыляется император. «И для этого вы мне открыли всю подноготную?» Удивился Протолк, а у самого похолодело в животе. «Ты знаешь, кто такие пауки, правы? С ними не получится играть просто. Потому мы и плетем такие кружева, сами превращаясь в пауков». Говорит император, рука рулевого ложится на карту. Охотники уничтожили оплот, но погорячились. «То, что делали черные братья...» Дело для империи нужное. Ты идешь настоятелем как раз в этот оплот. Нам нужен контроль за рубиновой сталью. Будешь добывать ее или нет, видно будет. Главное, эта сталь не должна бесконтрольно гулять по миру. А особенно не должна достаться паукам. Настоятель черного оплота, магистр разума не меньше, возразил протолк. А я, как и ты, бездарь. «Мы? Император?» Лебедь обвел всех присутствующих рукой. «Считаем практику разумников черного братства по вмешательству в разум и сознание людей ущербной, бесчеловечной. Твой оплот не будет иметь очищенных, совсем. Обустраивай дело по своему разумению, но ты должен создать орден паладинов, не подконтрольный никому, кроме тебя. Даже не подконтрольный императору. Если императором буду не я, ты должен создать, воспитать и держать на готове воинов не хуже, чем паладины орденов. Учиться бою вам будет где гиблый лес под боком. И его тоже надо вычищать. И должен полностью прервать добычу рубиновой стали пауками. Как любит говорить мышь, несколько дел одним действием: изгнание скверны, создание ордена, добыча рубиновой стали. «Ты понял меня, правый?» «Понял, левый, сделаю. Продолжу бой за мир со скверной. Ты не забыл, как мы мечтали?» «Я ничего не забыл. Тебе повезло. Твой враг хотя бы известен. Благословляю тебя на бой, побратим мой, правый. И ты молись за меня мыслью, словом и мечом». «Мыслью, словом и мечом», — повторили все присутствующие хором, стоя, прижав правые кулаки к сердцу.